Глава третья. Тайна Думной горы. Как всякий живущий на Урале человек и дракон, Потапов, конечно, слышал, что под городом Полевским много подземных ходов и пещер, что широкий тоннель неизвестного происхождения соединяет Думную гору и Азов гору, что по гранитным чертогам легко может проехать самосвал, хотя этого никто не видел. Потапов слышал, но на практике изучать не планировал. Поэтому он удивился, когда ящерка привела его к средних размеров дырке в горе, слегка замаскированной облетевшими кустами боярышника. «Нам туда?» — содрогнулся Потапов. «Я застряну». «Разговорчики в строю!» — прикрикнула ящерка. «Начальство приказало? Значит, лезь!» «Во что это я вляпался?» — подумал Потапов и, кряхтя, полез в дыру. Внутри оказалось неожиданно просторно и не очень темно. Ящерка, не оборачиваясь, бодро бежала вперед по подземному ходу. Скоро они вошли в освещенную пещеру. Проход перегораживала сердитая девушка в длинном зеленом платье. Потапов ахнул. Вот цена. Медной горы хозяйка. Неужели ты тоже завербована разведкой? И с чего сказано? возмутилась девушка. Я тайная сила, а не какой-то там агент 007. Ну, в свободное время от чего не помочь родной разведке? Потапов как-то не нашелся с ответом, только таращился тремя парами глаз. «Ну что, трехголовый, язык проглотил? Что на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-то ведь деньги берут!» — проговорила девица прямо теми же словами, что и в сказе Бажова «Медной горы хозяйка». «Да не топчись и не расступи моё войско! Ты вон какой большой да тяжёлый, а они у меня маленькие!» Потапов глянул под ноги. «На полу так и кишели ящерки». отблескивая зелёными, коричневыми и золотистыми спинками. «Не затопчу, конечно, это же мои кузины», — сказал Потапов. «Да?» — удивилась хозяйка. «Ну, тогда получи подарочек от кузин». И протянула большой кусок малахита, с одной стороны шёлковый, полированный, с другой бугрящийся гладкими почками. «Вот, кстати», — обрадовался Потапов, — а то я про вступительный взнос забыл. Спасибо, очень выручила. И поклонился, сколько мог согнуться. — Ишь, вежливый, — одобрила хозяйка и посторонилась. — Вон туда иди, видишь озеро. Там тебя ждут. Ящерки разбежались, открыли проход опять-таки, как в сказе Бажова, и Потапов осторожно двинулся к темной воде, мерцавшей в дальнем краю пещеры. Но далеко он не ушел. На его пути возник невысокий кряжистый человек в синей рабочей форме подводника с пришитой над левым нагрудным карманом биркой «Командир П.Л.» и сказал «Капитан первого ранга Спасов, это вы, агент номер 013, которого мы должны срочно доставить в Японию?» «Э-э-э... Неужели номер 13? Как это печально!» — огорчился суеверный Потапов. — Я вообще-то не агент, я дракон. — А на чем мы поедем в Японию? — На многоцелевой атомной подводной лодке, разумеется. Ракетоносец-стратег удобнее, но медленнее. А вы торопитесь? И командир лодки показал рукой на озеро. Там в полумраке тускло отсвечивали мокрые черные округлые бока чего-то гигантского и страшного. — Атомной, — перепугался Потапов, — а как же радиация? — Уровень радиации не превышает допустимых норм, — строго сказал командир лодки. — Да и что вам бояться, вы и так уже трехголовый. Не переживайте, мы вас удобно устроим. Сейчас мир. Полный боекомплект торпед явно не понадобится. Достанем из аппарата торпеду, на ее место постелим матрасик и положим вас. «Ужас какой!» — подумал Потапов, шагая за командиром к озеру. «А вдруг они перепутают и выстрелят мной вместо торпеды?» Он даже забыл попрощаться с хозяйкой Медной горы. «Шибко невоспитанный», — сказала та, отворачиваясь от Потапова. «Прогресс!» — согласилась ящерка номер 058-Б. «А в это время...» «Я обеспокоен Я боюсь брать ее на Конгресс». «Чем вызваны твои тревоги, высокочтимый Дзян Фу Цан Лун?» «Тем, что она — величайшее сокровище нашего народа. А вдруг ее украдут?» Позволь почтительнейше напомнить о высокочтимой Дзян Фу Цан Лун, что драконы не могут красть, это противно их природе. Западные драконы-варвары могут, впрочем, недостойно клеветать на отсутствующих. Но вообрази, драконы Китая лишатся главного своего символа. Ты не выпустишь ее из лапы, вот и все, и будешь осторожен. ты помнишь что говорил по этому поводу великий конфуций человек проявляющий осторожность редко совершает ошибки к драконам это тоже относится пойми его высокочтимый дзанфуциан лун у тебя нет выбора в приглашении четко сказано форма одежды парадная Парадная форма одежды китайских драконов клана Фу Цан Лунов, хранителей земных и морских богатств, включает ее в обязательном порядке. Если ты не будешь держать ее в лапах или под подбородком, ты будешь опозорен и потеряешь лицо перед всеми драконами мирового сообщества. Ты должен появиться на высоком собрании при полном параде. Ты помнишь, что сказал Великий Конфуций о должном? Стремящийся к знаниям никогда не пойдет против должного. Неизвестно, что сказал бы Великий Конфуций, если бы это ему пришлось охранять величайшее народное достояние в толпе невоспитанных драконов-варваров. Что ты предлагаешь? Я предлагаю поступить по завету того же Конфуция. «Не бойся направить кого-то по ложному пути, ведь ты и сам не знаешь, какой путь истинный». «Осмелюсь поправить тебя, о высокочтимый Дзян Фуд Сан Лун. Это сказал не Конфуций. Это написано позднее, на полторы тысячи лет, в книге Ван Тала, что означает «Путь к высшей ясности». Тем более, двенадцатый век практически современное издание. Итак, вступаем на путь высшей ясности.